Но генерал-майор Тотлебен, который, услыша сильную пушечную пальбу, от обозу армии уже прибыл и у левого фланга остановился, увидя неприятельское намерение, он ее деревню зажег и тем его замысел уничтожил. Таким предупреждением, жесточайшим действием новоинвентированных разного рода орудиев и шуваловских гаубиц, проворством всех артиллерийских, так уж храбростью солдат, он и совсем в бегство приведен. Наши легкие войска его преследовали, но наступившая вскоре ночь им в ожиданном успехе препятствовала. Таким образом, гордый неприятель, по пятичастной, наижесточайшей баталии совершенно разбит, прогнан и побежден. Ревность, храбрость... И мужество всего генералитета, и неустрашимого воинства, особливо послушания оного, довольно описать не могу. Одним словом, похвальный и беспримерный поступок солдатства всех чужестранных волонтеров в удивление привел. С нашей стороны убиты генерал-поручик Демику, штаб офицеров-два, капитанов-два. Субалтерн офицеров одиннадцать, нижних чинов восемьсот семьдесят восемь. Ранено. Один генерал-поручик, один бригадир, четыре полковника, четыре подполковника, шесть майоров, тридцать шесть ротмистров и капитанов. Субалтерн офицеров сто один, нижних чинов три тысячи семьсот сорок четыре. Неприятельских тел погребено четыре тысячи двести двадцать восемь. В полон взято 605 человек, в котором числе один полковник и 15 обер-офицеров, но большая часть он ранена. Дезертиров пришло 1406. Пушек отнято 14, знамён четыре, штандартов три, оружей собрано на месте баталии 2222. Прусские военные дела Смотрите «Семилетняя война», страницы 441-я, 443-я, 468-я, 471-я. «Победа сия, — говорит современник, — произвела многие и разные по себе последствия, из которых некоторые были для нас в особливости выгодны». Из сих наиглавнейшим было то, что все войска наши сим ним одолением неприятеля ободрились и стали получать более на старичка своего предводителя надежды, который имел счастье с самого уже начала приезда своего солдатам полюбиться. А теперь полюбили они его еще более, да и у всех нас сделался он уже в лучшем уважении. Записки Болотова Страницы 906-907. 16 июля Салтыков перешел с армией под Кроссен, и 18 писал императрице. В армии все обстоит благополучно, только повозки портятся, да подъемные и артиллерийские лошади с места почти не идут, а князь Меншиков, живучи в Познане, Доставлением провианта очень медлит, и время в одних только излишних переписках напрасно теряют, не желая подвергнуть себя моей команде. Когда бы он с провианским правлением отправился к армии, то, будучи при ней, успешнее бы вел дела, попоручен на ему комиссии, чем оставаясь в Познане. ибо знал бы все обстоятельства и потому предписывал бы своим подчиненным только об исполнении приказаний, тем более что провиант уже был заготовлен в Познане до его приезда туда. По прибытии русской армии к Россену на другой день, то есть 18 числа, Салтыков получил письмо от австрийского генерала Лаудена из Ротенбурга от 17 числа старого стиля, Лаудон писал, что он отправлен главнокомандующим графом Дауном с двадцатью тысячами войска к Одеру и будет идти вместе с русской армией, что выступит из Ротенбурга девятнадцатого числа и через четыре марша прибудет к Одеру. Двадцать первого числа Салтыков выступил с армией в поход и в деревне Карчен, Получил письмо от австрийского генерала Гаддика, что прусский король выступил из Сагана и идет очень скоро, на ночь придет в Боберсберг, лежащий в одной миле расстояние от Кроссена. Поэтому гадик просил Салтыкова навести понтоны через Одер против Фюрстенберга, чтобы австрийцы могли переправить свою пехоту, а конница благодаря засухе может перейти вброд. Салтыков отвечал, что мосты будут наведены ночью, и австрийцы 22 числа могут переправляться. Но когда русская армия пришла в деревню Ауэр, то к Салтыкову явился Лаудон с большой Свитую и объявил, что Фридрих II со всем войском пошел назад против графа Дауна, и генерал Гаддик повернул для соединения с ним же а он, Лаудон, с двадцатью тысячами войска остался, потому что соединение его с армией графа Дауна очень трудно. После этого извещения Лаудон именем Дауна начал требовать у Салтыкова отправление тридцати тысяч пехоты на помощь графу Дауну. — Без особливого указа, — отвечал Салтыков, — я не могу исполнить вашего требования, — потому что в постановленном операционном плане ничего об этом не говорится и предписывается обоим императорским армиям соединиться на реке Одере и соединенными силами наступать на неприятеля. Сверх того, лошади в таком дурном состоянии, что без отдохновения в поход выступить никак нельзя. Когда лауден спросил, каким образом он будет получать провианты фураж, и объявил, что граф Даун приказал ему взять с Франкфурта миллион талеров контрибуции и разделить эти деньги пополам с русской армией. — У нас провианта и фуража недостаточно, — отвечал Нед Салтыков, — и город Франкфурт занят одним русским войском, следовательно, ни тем, ни другим с вами поделиться не могу. Этим разговор и кончился. 23 июля Салтыков приехал во Франкфурт. Его встретил занявший этот город генерал Вильбуа с городскими ключами и объявил, что австрийский корпус стоит лагерем в полумили. Вслед за тем приехал австрийский офицер с просьбою, чтоб его товарищам позволено было бывать в городе для закупки нужных вещей и вместе требовал на трое суток 90 тысяч рационов. Салтыков отвечал, чтоб он завтра приезжал опять, и подал ему рапорт о числе и состоянии австрийского войск, а о что ему надобно, представил бы письменно.